Можно ли дать власть народу? В интернете довольно популярен ролик с выступлением ГРЕФа, в котором ГРЕФ многословно со ссылками на буддистов и конфуциев высказал твёрдую уверенность в том, что народ глуп, узкокорыстен и по сему не способен управлять государством. Поэтому, дерзко, нужны ограничения народа в знаниях, ограничения в его праве на информацию. И этот обман народа необходим для его же народа блага. для эффективного управления самим этим народом. Однозначно опровергнуть Грефа нельзя. Вопрос этот непрост. Но начну с того, что Гриф и его братья по уму, совести и чести судят по себе. Они посмотрят на себя и свои свойства приписывают всему народу. Разберём лишь одно свойство. Народ глуп. Но ведь если посмотреть на самого Грефа и шефа его Путина, то кто бы в этом сомневался? Правда, сами они себя глупыми не считают, но так и народ очень редко по-настоящему считает себя глупым. Вот свежий пример с Путиным, который в последнее время заставляет пожимать плечами практически каждый раз, когда открывает рот. Отвлекусь на это в последнее время. Поскольку нынешний Путин как-то очень не похож на того Путина, которого мы знали как помощника Собчака и так далее, то уместно все же понимающим авторам как-то обозначать это свое понимание в тексте. То есть... как-то показывать, что речь идёт о каком-то человеке на месте президента, которого называют Путин, но кто в действительности этот человек, авторам текстов неясно. Недавно Михаилом Делягиным было предложение писать фамилию Путина как профессию с маленькой буквы и этим показывать, что мы эту неясность учитываем. По-моему, предложение здравое. Так вот. Недавно Путин высказался о Первой мировой войне. Цитата: Это забытая война. Забыта она, понятно почему. Наша страна много достигла в советский период времени. Это очевидный факт. Но есть вещи, которые тоже являются очевидными. Эту войну называли империалистической в советское время. Чем Вторая мировая война отличается от первой, по сути, непонятно. Никакой разницы на самом деле нет. Но я думаю, что замалчивали её не потому, что её обозвали империалистической, хотя речь шла прежде всего о геополитических интересах стран, вовлечённых в конфликт. Замалчили её совсем по другим причинам. Мы почти не задумываемся над тем, что произошло. Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней, а она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. И это результат национального предательства тогдашнего руководства страны. Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить. И замалчивали это и несли на себе этот крест. Правда, советское руководство искупило свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной. Сейчас не будем говорить о цене, это другой вопрос. Но и замалчивали её именно по этим соображениям. Да ведь и цена какая была этого поражения? что мы потеряли после того, как капитулировали огромные территории, огромные интересы страны были отданы, положены непонятно ради каких интересов, ради партийных интересов только одной группы, которая хотела стабилизировать своё положение у власти. Но время прошло, сейчас нужно вернуться к этому, потому что люди, которые отдали свои жизни за интересы России, не должны быть забыты. Вы знаете, я во Франции был, где мы памятник устанавливали русским солдатам, воеровавшим во Франции. И ветераны тогда вспоминали, как победители шли по центру Парижа, а наши воины, которые героически сражались на фронтах Первой мировой войны, стояли в стороне и плакали. Эта несправедливость должна быть ликвидирована. Конец цитаты. Путин мог бы и не знать, что Россию довёл до поражения цель, а ведь Николай II был копия Путина. Путин за амфор ныряет, китов стреляет, тигров ловит. А Николай II был лучшим каскадавом мира. Сохранился отчёт об императорской охоте в 1902 году. Помимо зверей, которых Николай II убивал при специальных выездах на охоту в царские заповедники, он охотился и во время ежедневных прогулок по царскому селу, стреляя ворон и всякую попавшую ему на мушку живность. И в 1902 году император убил на охоте 22 рябчика, а на прогулках 3341 ворону. Кроме этого, он на охоте убил 20 волков, а на прогулках 899 бродячих собак и 1322 кошки. И это за один год. Поскольку абсолютно невероятно, чтобы в пределах одного населённого пункта было столько бродячих собак и кошек, скорее всего, царские ягеря отлавливали по всей России собак и кошек, чтобы они продили в кавычках на пути прогуливающегося царя, и Николай II мог их убить. Но примерно так же, как Путину подбрасывали амфоры из музея. Правда, Путин делал всё это для пиара, а страстотерпец Николай II стрелял по кошкам для своей будущей святости. Но при такой занятости отстрелом кошек и собак Куда уж было царю армию снаряжать до да командовать ею. А добили русская армия в Первой мировой войне братья Путина по разуму из временного правительства, который приказом номер 1 уничтожил дисциплину в армии и привели к фактическому уничтожению русской армии как единой структуры. С чем было большевикам воевать? Путин мог бы и не знать, что программной целью большевиков было не прекращение войны, а превращение империалистической войны в революционную, поэтому мир им был не нужен, но с доставшимся им царско-либеральным наследством Большевикам просто ничего не оставалось сделать, как пойти на мир с Германией. Причём большевики начали переговоры о перемирии за год до того, как сама Германия заключила перемирие с Антантой. При этом даже к концу войны на территории Германии не было ни одного вражеского солдата. На всех фронтах немецкие армии находились на территории противника. Путин мог бы всего этого и не знать, поскольку сегодня этого не знает подавляющая часть обывателя. Но подавляющая часть обывателя хватает ума понимать, и это можно гарантировать, что в доме повешенного о верёвке помалкивают. В связи с этим умеляет упоминание Путиным Франции, страны, которая после 6 недель боёв сдалась во Второй мировой войне Германии. потерпевшей во Второй мировой войне сокрушительное поражение. Но и это не самое смешное. Франция вместе с Великобританией, две самые большие империи мира, сдались в 1938 году вообще без войны, отдав огромные территории Чехословакии, первой в мире по импорту оружия, Германии, той самой Германии, которая впоследствии потерпела поражение в последовавшей Второй мировой войне. Да, Путин – это голова. Ну и добавьте к этому разглагольствование Путина о том, что в СССР не было мясного скота, а промышленность СССР выпускала только галуши для жарких пустынь Африки. После чего оцените степень глупости этого Путина. Поэтому в вопросе Грефа, можно ли давать власть населению, сходу можно ответить. Вы можете схватить на улице любого гражданина и поставить на место Путина. Любой будет как минимум не хуже. То же относится к самому Грефу. Не будем о грустном и опустим результаты руководящей деятельности самого Грефа, бывшего министра экономического развития и торговли, а ныне председателя правления Сбербанка. Я соглашусь с Грефом в том, что населению нельзя поручать управление государством, но доводы, которые Греф выдвинул в обоснование этого тезиса, убийственны. Причём тут Будда и Конфуций? Любая деятельность человека состоит из трёх этапов: оценка обстановки, принятие решения и собственно действие или деятельность. Оценка обстановки даже в быту бывает очень сложной, а на государственном уровне она может быть чрезвычайно тяжёлой. Мало этого, включать в себя получение данных, недоступных обычным гражданам. А всё население страны занято своими делами. У населения просто нет времени ещё и оценивать обстановку на государственном уровне. Кроме этого, население и не может получить все данные, которые для оценки обстановки нужны. И как население без собственной оценки обстановки может принять собственные решения? Вот это объективная невозможность населения оценивать обстановку и есть единственное препятствие к допуску к управлению государством населения. Именно это и только это невозможность, а не будда с конфуцием. И это понятно любому человеку, работавшему руководителю А вот Грефу до сих пор непонятно. Что это значит? Только то, что Греф, насидев в руководящих креслах мозоли на заду, так никогда в жизни и не руководил. А что он делал? А он каждый день подписывал некие документы, тексты которых готовили другие люди, и получал откаты за свои подписи. И Греф по своей глупости именно это и считает руководством. Точно так же и охотнорядцы считают себя государственными деятелями потому, что нажимают на кнопки по команде руководителя фракций. Но как руководители это нули. Поэтому в России есть миллионы граждан, которые на месте Путина, Грефа или охотнорядцев будут в миллион раз эффективнее, чем эти типы. Но, конечно, они будут эффективнее, когда будут на должностях, занимаемых этими типами, а не на своей нынешней работе, когда эти граждане будут получать всю ту информацию, которую обязаны получать государственные деятели для принятия решений. И любая кассирша Сбербанка будет эффективнее Грефа, но только если её назначить председателем правления Сбербанка. Поэтому выводы Грефа о том, что населению нельзя доверять управление государством, нужно претворять выводам Прежде всего, нельзя доверять управление государством таким типам, как В. Путин, без толчем, который даже на рабочем месте не могут того, на что за год способен любой Ванька, научиться работать, работая. Но всё же, как быть с народовластием, если население руководить государством объективно не способно? Просто, как и во всех случаях, когда вы нанимаете людей на работу, которые сами не знаете, как сделать. Вы же, скажем, нанимаете специалиста для починки телевизора или бытовой техники. Вам самому надо знать, как эту технику ремонтировать. Нет. Но даже если вы и знаете, как ремонтировать или считаете, что знаете, должно же у вас хватить ума заплатить не за болтовню этого специалиста, а за результаты его работы. Вот так и в случае с государственным управлением. Население путём выборов нанимает на работу лиц, которые уверяют, что они способны руководить государством. Прекрасно руководите, но после того, как по руководите, будет должен быть окончательный расчёт с вами. Будет суд народа по результатам вашего правления. Хорошие будут результаты, станете героями России, плохие не обессудьте, сядете на нары. При безусловной свободе слова и честности подсчёта голосов закон о суде народа над властью и есть народовластие. Это и есть единственный способ народовластия. Других способов народовластия просто нет и никогда не было. Это, кстати, и объяснение того, почему сегодня ИГПР Зов, целью которого является принятие закона о суде народа над избранными органами власти, делает всё, чтобы заставить Чайку проверить результаты думских выборов и наказать виновных в их фальсификации. Нам нужен честный подсчёт голосов суда народа над властью. А вам